Глава 17. Проезжая мимо оврага, Желя его почти и не заметила. Она все еще отсчитывала места стоянок, ожидая, когда эта изнурительная скачка закончится. Где-то внутри себя она решила, что уж лучше ходить пешком, как-то спокойнее, медленнее, и сердце не так беснуется в груди. Но весь этот путь они проходили не ради нее. Дорога смешалась перед глазами, И прошло столько времени, что Желя уже перестала его чувствовать. И вверх не посмотреть, слишком кружится голова. Но Иван вдруг пустил сокола шагом и, наклонившись, шепнул. «Смотри, в этой деревне любят резьбу по дереву». Сперва Желя не поняла, но потом повернулась и увидела за холмом кучу крыш. Деревянные, тяжелые, сделанные на совесть. Все какие-то аккуратные, а не такие вольные, как у нее дома. Жилища стояли рядом друг с другом и лишь в нескольких редких местах раскосились абы как. Но всю эту упорядоченность местные заключили в объятие резного невысокого забора, что опоясывал деревню. Жиля прищурилась. «Их забор не выглядит так, словно его возводили для защиты». Верхушка вырезанным кружевом велась в небо, наверху навесили полумесяцы и звезды, словно украшая. «Значит, не от кого им защищаться», — заключил Иван и чуть погнал сокола. Желя хмыкнула. Ворота этой деревни выглядели так, словно каждый житель страдал от большой гордыни. Этот резной забор — не городские ворота, но по простым деревням не было обычая перегораживать свои земли. Неравен час нужно будет отстраивать новые дома для молодых семей. Так что же, разбирать ворота, а потом возводить заново? Вот и выглядела эта деревня так, словно тянулась к граду, но от своих деревенских корней еще не ушла. Эта мысль заставила Желя улыбнуться в кулак. Сокол остановился, чтобы переждать в последнем месте. В прошлый раз Гии пришлось ждать долго, и Иван с Желей уже начали волноваться, но волк вывалился из кустов, хмурясь. Вышло так и в этот раз. «Заждались?» — спросил он бесстрастно. Иван моргнул. «Совсем нет. Что думаешь?» Княжич головой кивнул в сторону деревни. «В округе все тихо. За воротами деревни, как видите, тоже никто не мельтешит. Значит, опасности не чувствуют. И на кой черт им на заборе эти звезды?» Жиля коротко рассмеялась, но внутри отметила, что просто бодрится. Она еще не могла себе представить, что нужно будет выйти к этим людям, что заняты своими заботами, и убедить их покинуть обжитые дома, засеянное поле и знакомую часть леса. не «Я бы так просто не ушла», — думалась ей. Словно прочитав ее мысли, Иван выпрямился и сказал «Не кисните, мы управимся». Ги и Желя переглянулись и одновременно пожали плечами. Самостоятельно отворив тонкие, украшенные резьбой ворота и пройдя мимо первых домов, все трое не переставали озираться. Дома выглядели как новенькие, поблизости росли цветы, и вся трава бесхитростного вида вырвана с корнем. Каждое окно с белым наличником. Гей посмотрел на это дело и чуть скривился. «Похоже, местная с диковинкой». желя была с ним согласна, но все равно сказала, «Ты только при них такого не сболтни». Но внутри все равно царапнуло что-то вроде зависти. У нее-то в деревне не было порядка украшать наружность всякого дома. Где-то сбоку одна из ставин скрипнула и распахнулось окно. К ним выглянула старушка, сухая и жилистая, с платком на голове. Она оглянула всех троих со строгим любопытством, задержав свой взгляд на Иване, и спросила. «Заблудились, молодые?» И тут же добавила знающим голосом, чуть вздергивая нос. «На «Но торговцев вы не похожи». Гий уцепился за нить разговора. «А что, к вам торговцы захаживают?» Старуха только выше подняла голову и поправила платок небрежным величественным движением. «А как же, наша пшеница самая известная в этих краях». Урожай по два раза собираем, вот на продажу и остается. Она заговорила про местное земледелие, и им даже не приходилось задавать вопросов. Но с каждым ее словом жили теряла всю уверенность. Если все в этой удачливой деревне такие горделивые, договориться будет сложно. «Надо же!» — с восхищением протянул Гий. Он очень правдоподобно коснулся щеки, словно размышляя, а не перебраться ли ему в этот изобильный край. Волк не заскучал во время разговора и не переставал охать и угукать. «А мы можем переговорить со старостой вашей деревни? Или вы здесь держите совет?» Старуха остановилась на секунду и усмехнулась. «Совет? Слишком бестолково. По пятнадцать баб и мужиков, все горланят, никто никого не слушает, смех один. У нас вот достопочтенный староста один заправляет». Иван украткой прижал желю поближе к соколу. Ее щеки раскраснелись, а руки сжались в кулаки. В ее-то деревне как раз заправляли советом. «Жаляй, я тебя прошу», — взмолился Иван. Гижа продолжал цеплять внимание гордой старухи и сказал. «Должно быть, этот человек получил свое место заслуженно. Для нас было бы честью разговор с ним. Лучше бы узнали эти места, набрались опыта». Волк вил свою лесть прямо как деревянное кружево на местных воротах. Иван мысленно похвалил, сам бы он так не справился. Казалось, что старуха сейчас выпадет из окна, так сильно она выглянула. Но взгляд ее вдруг сделался настороженным. «А чего вам с ним толковать? Наш Симеон — человек добропорядочный, это всем известно. А вот вы и сами кем будете?» «Соседи», — только и ответил Гий. Он мигом опустил все свое благодушие и теперь глядел колка с прищуром. «Еще секунды, и волк просто развернется и уйдет». Желя не выдержала. «Мы прибыли с вестями. Вестями для вашего старосты». Она не узнала собственный голос, ниже обычного, свистящей, скорой. Но Иван поддержал ее кивком и повернул сокола. «Что ж, значит, спросим дорогу у кого-то еще», — сказал он равнодушно. «Но княжече не получилось бы уличить в дерзости». Когда они уже было скрылись за домом, старуха крикнула. «Да стойте вы, я проведу!» Пока она наскоро покидала крыльцо, гей прошипел. «Тяжелые на подъем». Иван кивнул, но добавил. «Они просто еще не знают о беде». Старуха нагнала их и, величаво переступая с ноги на ногу, повела в вглубь деревни. Она показывала на дома, говорила об их хозяевах, но рассказ все никак не оседал в голове. У Жели замелькали перед глазами побеленные наличники. Но уж лучше так, чем почерневшие от огня ставни. Она не успела додумать эту мысль и вздрогнула. «А кто же будет говорить со старостой Симеоном?» «Я», — спокойно ответил Иван. жели и Гий снова переглянулись, но не с издевкой, а с пониманием. Старуха же кивнула, косясь на богатый кафтан княжича, словно это было само собой разумеющимся. Продолжая болтать, жительница деревни провела их к терему, сколоченному в два яруса. По двору вышагивал петух, блестящий и пестрый, с синими переливами, прямо как хозяин всех владений, и Ги поморщился. «Как думаешь, здешний хозяин также любит распушить хвост?» — украткой спросил он Желю. Девушка едва помотала головой. «Петух — еще и вестник солнца, а солнце — это благо». Волк почесал бровь, пропуская ее первый во двор, а потом проговорил. «Жаль только, что мы добрых вестей не несем». Должно быть, их увидели еще из окна. На крыльцо вышел мужчина, рыжий и длинноусый, одетый в рубаху с длинными рукавами, дутую от чистоты. Ворот был вышит узорами, что подходили нарезные мотивы ворот. «Я есть, вотчина моя!» Издеваясь, продекламировал Гий, и жаля украдкой его ущипнула. «Неужто гости дорогие?» — нараспев сказал староста, расправляя руки. «Нет, в самом деле, петух», — выдохнул волк тихо, а желе его приструнило. «Гей!» Но семён не услышал перепалки. Он спустился, что река по галичному берегу, и братским жестом положил руки на плечи Ивану. На железгием он даже не взглянул. «Благо вашему дому и вашей деревне!» — поздоровался Иван. За спиной старосты у ступеньки возникла женщина, но он прогнал ее вон. «Грей чай, крой на стол для добрых путников!» Хозяйка, сестра или жена Симеона, исчезла. И Желли заметила, что старуха, что привела их сюда, еще мелькала поблизости. Теперь в ее жестах не было той гордости за свою землю. Она не знала, куда деть руки и как встать, теряясь перед ликим старостой. Ох, славно, не путайся под ногами, а лучше подсоби. Проследи за добрым конем наших гостей, пока мы говорить изволим. Старуха закивала лебезя. Конечно, конечно. Сжав губы, Желя мысленно загадала, чтобы сокол пожевал здесь всю рассаду и даже себя не одернула. Вот что бывает, если путешествовать с ехидным волком. Внутри высокого терема, в просторной комнате, где уже дымила вода и ходили теплом булки, за столом сидели двое мужчин. Первый широкий, как бочка, с красивым женственным лицом, только тонкие усы все портили. Второй же скрючился где-то в конце лавки. Был сухой высок, с кривым носом, точно побитым в драке. Когда вошел Симеон, они встали и поклонились. ну «Уж точно не нам», — подумала Желя с неожиданным равнодушием. Староста указал на их троицу рукой, точно представляя выгодный товар. «Знакомьтесь, друзья, гости нашей деревни». Он вдруг запнулся, осознав, что так и не спросил имен. Иван улыбнулся и поклонился первым. Моё имя Иван, мой провожатый Гий и девица Желя, девушка, ближайшая к вам деревне. Мужчины за столом тут же охнули, точно знали это с самого начала, но запамятовали. Их наскоро усадили за стол, вручили подымящиеся чашки и поближе поставили блюда со сдобой и осенним вареньем. «Не вижу тут пирогов», — тихо-тихо шепнул Гий Желя. «И это хорошо!» Она резанула по нему взглядом, хмурясь, но волк, как ни в чем не бывало, принялся лакомиться булкой. Староста Симеон, рассевшись во главе стола, развел руками и принялся говорить. Он спрашивал про деревню Желли, обращаясь почему-то к Ивану, и каким-то чудом вспомнил некоторых ее жителей еще с прошлого торгового месяца. «Ваша деревня привезла диковинные горшки, не дивные, диковинные!» «Помню, они вышли больно тонкими. Лопались прямо у нас в печах. Но не страшно!» Он коснулся Иванова плеча. «Мы храним в них засушенные травы и ягоды». Желе слушала все это и хмыкала в чашку. «Конечно, у них и огонь горит жарче», — думала она, постепенно остывая. «Как знать, быть может, этот венец на голове местных деревенских сослужит им добрую службу, они побоятся за свои драгоценные жизни, неземные таланты» и пустится спасаться от настоящей опасности, а не косых взглядов вымышленных завистников. Иван слушал с вниманием, но с каждой новой минутой разговора чувствовал, как щиплет от жара щеки. Сердце билось от того, что он не знал, как вывернуть слова в нужное русло. Мужчины разомлели от горячего чая и мягкой сдобы, хихикали над остроумием своего старосты. Солнце стекло по окну и светом гоняло пылинки по углам и стенам. Казалось, что ничего плохого не случится. Никогда. Точно не здесь. Не здесь, где каждый год принимают обильный урожай, где младенцы, рождаясь, не ревут и хохочут, и где мыши стесняются забежать в сарае Иван чувствовал, что сейчас разморит и его, а потому позвал. «Староста Симеон». Его не услышали. Мужчины за столом погасились, но не прервали речь хозяина. Геи и Желя приготовились. «Симеон! Когда его не услышали и в этот раз, Иван привстал на месте. Только возвысившись, он смог выцепить внимание старосты. семён ваш чай душист, хлеб сладок, и от варенья слепаются губы. Но мы здесь не за этим», — сказал он сверху. «Если не выслушаете нас, всего этого, жест рукой на изобильный стол, может скоро не стать». семён облизнул губы. Из груди вырвался сбитый вдох он заготовил его для нового восхваления родного края но его сбили петушиные перья спали и староста показался удивительно некрасивым захотелось отвернуться что же стряслось иван вдохнул но вдохнул не воздуха предчувствие споры неверия и злости охотники служат одному человеку и этот человек ездит по деревням чтобы найти девушку но приезд его сулит беду «Пожар, мародерство, хищение людей!» Староста поморщился. «Стой, не гони так!» Казалось, к нему возвращается былая спесь. «Что еще за охотники? Чаи?» Иван моргнул. «Так все?» — молчание ударило по уху. «Охотники этого края. Они живут где-то в этих землях общиной, и во главе их стоит человек. Но это же глупо. Охотники должны быть при деревне». В чем соль тогда отправляться на вольные хлеба по лесам?» Желе глядела то на старосту, то на княжича, не моргая. Под столом она, сама того не замечая, начала раскачивать ногой. Разговор уходил не туда. Староста зацепился за охотников и спор об их ремесле, да и Иван начал не с того. Сказал правду, но выглядела она так бледно и спутанно, словно княжич поднял с дна речного комок тины и отчаянно старался его старостя показать. Желя больше не слышала слов, только гул над самым ухом. Другие мужчины за столом жались по углам, чувствуя, что еще немного и староста рассверепеет. Она, мысленно крестясь, посмотрела на волка. Ги уже давно смотрел на нее и, переглянувшись, кивнул. В груди стало пусто. Желя знала, что ее не услышат вот так просто. Поэтому она взяла кружку с недопитым чаем и опрокинула на пол. От грохота все умолкли, разом повернулись к Желе, а она только перекинула косу за спину. «Прошу прощения». Выпрямившись, девушка уперлась локтями о стол и заглянула Симеону в глаза. «Иван не солгал. Мы в самом деле с свистями, дурными. К вашим красивым резным воротам везут махину изрыгающую пламя. С ее помощью уже пожгли несколько деревень. Люди лишаются домов». Бегут вглубь края, чтобы спасти свои жалкие крохи. А махина все рыщут и рыщут охотники. Они думают, что исконные скрыты у вас, и договориться не выйдет. Не слышала, чтобы кто-то пробовал. Вестница умолкла, дала обдумать сказанные слова. Староста синик а потом спросил тихо-тихо. «Какого лешего вам надо? Деньги? Товары?» Иван уже говорил. Беглая девушка. Кто-то ее помнит? семмеион словно не услышал только помотал головой и жестко провел пальцами по волосам глядя в сторону дело серьезное вдруг подал голос один из мужчин тот который с женским лицом как бы ни случилась беда он поймал взгляд семеона и тут же смолк хорошо вестница староста не без издевки наклонился к желе и как же нам спасаться от обезумевших охотников и огня собирайте людей и уходите севернее Там уже собираются беглецы с других деревень. В общей напасти вам помогут». семён прыснул со смеху и откинулся назад, качая головой. Он улыбался, не скрываясь. «Знаете, я догадался», — сказал он. «Вы думаете, что мы, славные люди богатой деревни, не справимся?» Староста затряс пальцем в воздухе. «Ловкая, но совершенно недалекая мысль». Он вдруг скачал с места и хлопнул ладонью по столу. «Это вы не выстояли. Это вас разбили охотники со своей махиной или чем там еще. Но мы...» Ему не хватило дыхания, чтобы закончить. «Это беда общая, и вас она не минует», — строго сказала Желя. Она как будто бы говорила с младшим сыном Василисы, своевольным ребенком, который пока не видит то, что видно ей. «Охотники вот-вот будут здесь. И чем вы будете сопротивляться?» Вестница едко усмехнулась. «Своей спесью или резными заборами?» Желя поклялась себе, что не скажет больше ни слова. Тем более, что мужчины за столом встревожились и заговорили. «А что, если правда, Симеон? Надо думать, как собрать людей». «А ну, тихо здесь!» — новый хлопок по столу. «Вы в моем доме и в моей деревне!» Потом староста наклонился низко-низко и прошипел. Глаза его налились нездоровым блеском, лоб покраснел. «И только додумайтесь сказать кому еще об этих вестниках». Он дергану кивнул в сторону Гия, Ивана и Жели. И мужчины склонили головы. Никто не сказал ни слова, и Гий встал первым. «Ладно, вы думайте, а мы пойдем». Он взял за руку Ивана и Желю и вывалился из-за стола. Иван чувствовал, что из него выбили весь воздух. Хотелось заговорить, но язык намертво прилип к небу, и сил не хватало. Он взволнованно глядел, как гей снова приветствует старуху и тянется забрать сокола. Женщина радостно лепечет, кланяется, все еще принимая их за дорогих гостей. А волка не говорит, что теперь они в немилости. Стараясь угодить, старуха зовет их заночевать в свой дом. «Да, мы придем, большая вам благодарность», тут же говорит Джеля, не замечая, как гей качает головой и хмурится. Радушная хозяйка уходит готовить комнату, А они, трое, вместе с соколом идут подальше от посторонних глаз. «И что, к чему?» — протянул Гей. «А ты хочешь просто уйти?» — Желя шла впереди, держа ладонь на шее коня. «Нельзя это так оставлять!» «Все, что можно было, мы сделали. Оставаться в этой деревне попросту опасно». «Желя права, Гей», — вставил Иван. «Есть надежда, что они одумаются». «А еще есть надежда, что жар птица развалится по дороге, и все наши несчастья закончатся». Волк сдержался, чтобы не зарычать. «А нам-то тут зачем быть? Раз вспомнят, что голова дана, чтобы думать, то идут из деревни без наших подсказок». Княжич знал, что Гий не просто показывает нрав. В нем заговорило чутье, предчувствие беды, что за последние дни стало таким знакомым. Но уйти после первого же непонимания было не по совести. Казалось, что они просто сделали недостаточно. «Все будет хорошо, справимся», — сказал Иван и сжал плечо волка. «У нас еще есть ночь времени». Во взгляде Гия промелькнула тьма проклятий. Желя молчала, но все еще внутренне бурля. Но Ивану не хотелось распутывать клубки их гнева. Условившись, что она пойдет к старухе отдыхать, помогать, пускать тревожные вести среди простых людей, а они с Гием удалятся в поля. Сокол тоже был не в настроении, пыхтел, тряс головой, и Иван не придумал ничего лучше, чем угостить его сладкими полевыми цветами, растущими на ближайшем холме. Поднимались молча, глядя себе под ноги. Солнце едва зашло за вторую половину, но уже было полутемно, смязано билетным светом, точно вот-вот закончится совсем. Здесь было ветрено, шапка у Ивана на голове чуть не слетела, и он прижал ее рукой. На макушке холма княжич выпустил поводья и невольным движением запустил руку в волосы. Выглядел он встревоженно, слишком задумчиво для хозяина такого тонкого лица, а потому гей проговорил. «Да не горюй, помиримся». «Ты о чем?» «Желя посердится, немного да остынет. Мы все тут на дыбах». «Да я не о том. Все не выкину из головы этого Симеона. Он же людей опасности подвергает». а Протянул гий, но ничего не сказал. Сделано это было таким образом, словно сама мысль беспокоиться о чем-то еще, кроме их маленькой ссоры, даже не пришла ему в голову. Волк плюхнулся на траву, подпрыгнув на кочке. Сокол же, почувствовав опущенные поводья, принялся бродить поблизости, отмахиваясь востом от мелкой мошки и склоняясь к траве. «В ногах, правда, нет». Иван послушался, но не сел, а улегся на траву, расстелив кафтан. Солнце быстро согрело кожу, и совсем не к месту Иван вспомнил о веснушках, что тут же высыпят только да им света. «Гей, а ты не хочешь домой?» «А чего ты спрашиваешь?» Волк достал из куртки лезвие и принялся натирать его чумазом платком. вот хочет. Не говорит, но я вижу. Да она вообще крепче нас держится. Вот я и спрашиваю, хочешь ли ты тоже?» Гей вздохнул, но промолчал. Княжич подумал, что он так ничего и не скажет, но волк просто размышлял. «Знаешь, не хочу. По обыкновению привык к долгой дороге, еще до этого подолгу мог не видеться со стаей, так что шибко не тоскую». Он закусил губу, а после спросил сам. «А ты?» Иван хмыкнул, отгоняя назойливую пчелу. «Не знаю. Не думаю, что меня ждут. Князь-батюшка дал задание найти эту жар-птицу, «Да кто знал, что она так используется охотниками? Думает ли он в самом деле, что я справлюсь или просто сослал с глаз долой?» Княжич не ответил и только пожал плечами. «Честно, я даже начинаю сомневаться». «В чем?» «Что жар есть? Они мы знаем только из рассказов князя до да за слов желеной бабушки. Не слишком-то надежно». Иван хохотнул. «Только при желе такого не сболтни, а то еще накрошить тебе в похлебку своего пирожка». «А вот не надо. Я с и не подавлюсь». Развеселившись, волк тряхнул головой, выбились из-под веревочки пряди волос, и он тут же пригладил их на место. «Откуда она вообще взялась?» «Желя?» «Я тебя забок бок кусну сейчас. Жар птица!» Княжич тут же умолк и отвел глаза обратно в небо. «Откуда ты же, князь, про нее знал?» Сложив руку на груди, а вторую убрав за голову, Иван нехотя начал. Как я понял, это был заказ для восточных мастеров. Как игрушка для потехи. Но мне и слова не сказали, что ей можно жечь все, что видишь. Волк задумался, убирая лезвие, и сам опустился на траву головой к княжечу «Выходит, твой Байдан знал об этом, но его прогнали со службы раньше, и он додумался перехватить жар-птицу до твоего выезда». «Может быть, я не думал». Иван шумно выдохнул и прикрыл глаза. Голова немного закружилась от тепла и пряного запаха земли. Словно возникло чувство, что ничего дурного не случится, и последние дни они сходят с ума зря. Но мысль эта тут же ускользнула и оставила перед глазами только смазанные полувидимые облака. Княжич все-таки уснул. Проснулся он с огромным вдохом, словно все это время лежал утопленником, но вот некто провел обряд и вернул его к жизни. Прежде чем закашляться от тянущего запаха, Иван увидел красные от заката неба и багровые облака. Он перевернулся на живот, все еще кашляя. Где-то внизу послышались крики, и еще не успев понять, что запах над головой — гарь, а крики от деревни — от ужаса, Иван подполз к гию и тряхнул его за плечо. Волк проснулся мгновенно. Его также разморило жаркое солнце и долгая пешая дорога по чащобе, Но, услышав вой захал момон тут же вскочил на ноги. В глазах плавало марево из-за мягкого света, дыма и ветра, что гонял траву. Подбежав к краю, они увидели дымящиеся дома деревни, всполохи жадного огня и бегающих людей. Охотники пришли по их душе много раньше. Не успели, была первая мысль, а потом вторая, истошная, которая тут же сняла все оцепенение и заставила сердце трещать. «Желет там!» Не говоря ни слова, Гий бегом ринулся с холма, падая и проезжаясь к уборям. У самого низа он быстро встал и, что есть мочь, и побежал к первым домам. Иван хотел пуститься следом тут же, но вспомнил про кафтан, так неудачно оставленный на земле из-за пропастившегося сокола. Рука все никак не входила в рукав, а конь спрятался где-то за деревьями, и на поиски ушло драгоценное время. княжечу уже было и хотел бросить все как есть и побежать за Гием, Но сокол нашелся, и Иван привязал его к дереву. Когда он спустился к воротам, навстречу ему выбежали люди. Они столкнулись, закричали что-то, должно быть, гнали его прочь от огня из задымленных дворов, но Иван тут же проскочил внутрь. От запаха и смога резало по глазам, дыхание после бега еще сбитое, отдышаться в этом чаду было никак. Иван чуть не рухнул на землю, но испугался, что его разом стопчут обезумевшие деревенские. Кто-то подхватил его за плечо и вытянул на чужое крыльцо. «Где тебя носило?» — спросил гись, повязанный на лицо тряпкой. Он сунул Ивану такую же и жестом велел закрыть нос и рот. Княжич пощупал мокрое. Не дожидаясь ответа, волк повел его длинной тропой, где не было так много людей. Крики все еще раздавались со всех сторон, кто-то собирал скарб, а самые умные тут же уносились прочь за ворота. «Охотников здесь уже меньше!» «Они собрали всех девушек без разбора, но я не увидел в толпе желю», протараторил Гий через ткань. Вылетев из-за угла, с ними столкнулась женщина. Она вскрикнула, не удержалась и упала озимь. Волк, даже не глядя, как она ползет прочь от них, зашагал дальше. Иван же склонился перед ней, успокаивая. «Поднимайтесь, идите за ворота, все ваши уже там». Он вручил женщине мокрую тряпку, но она не поняла. Попробовал помочь подняться, но вдруг вернулся Гий и больно дернул его за руку. «Не страдай ерундой! Желю искать надо!» «Но ведь помочь! Помогли уже!» Тыльными путями они дошли до дома старухи, что решила приютить их у себя. Вся утварь была на месте. Ни тебе следов драки, ни спешного побега. Ни хозяйки, ни жели не было. «Главное — не сходить с ума», — подумал Гий, возвращаясь во двор. Он попробовал принюхаться, точно родился настоящим волком, но гарь выбивала все другие запахи. Почти наугад вместе с Иваном он вышел туда, где людей было больше всего. Оба старались не биться и не путаться от других, устоять на ногах и не поддаваться общему потоку. Волк споткнулся обо что-то, опустил глаза и увидел лежащего Симеона с порезанной грудью. Даже не было времени позлорадствовать. На другом конце деревни, где вои и крики раздавались громче всего, стояли охотники. Рубахи и куртки разного цвета, но оружие и кожаная перевесь на груди с заячьей тушкой одинаковые. Гей прищурился, но Байдана не увидел. В Сутулуке он заметил, что охотники точно разделились на два отряда. Первый сомкнулся кольцом вокруг избранных девушек. Они тянули руки прочь, но на них замахивались и звали обратно. Второй же вышел в середину с факелами в руках и стращал огнем тех, кто еще не отчаялся забрать своих дочерей. Вокруг разбросаны дрова и сено. Стремящихся вступить в сватку было немного, как и девушек в кольце. Наугад Гий крикнул. «Желя!» Но голос его поглотили чужие крики и щелканье пламени у ближайшего дома. Где-то застонало дерево, и одна из стен рухнула, разгоняя в воздухе вспышки искор. И когда волк уже был решил, что девушка успела спрятаться или убежать, и искать ее нужно не здесь, со стороны домов вышел охотник с желей на руках. Она с запрокинутой головой и закрытыми глазами, красная косынка чуть не слетела с головы. Иван попробовал выскочить вперед. Забушевали люди. Но охотники, что стояли на факелах и блестели глазами на растерянных деревенских, побросали огонь на поленье. Пламя вспыхнуло почти сразу. Новая волна криков. Боясь, что их попусту придавят, Гий оттащил Ивана к ближайшей стене и переждал, пока чужие бросятся прочь. «Надо за ними!» — пропыхтел Иван, и Гий кивнул. Короткими тропами они обошли место, но огонь занялся и здесь. Они вывернули на другую дорогу, где людей почти не было, и волк, сдавшись, пустился к воротам. Трепки совсем высохли, кожа чесалась от пепла и мокрой грязи. Оседающая пыль мешалась с потом, и волк чувствовал себя восставшим из могилы. На их холме дышалось легче. Поднимаясь, они протискивались мимо людей. Слышались рыдания, сетования и проклятия, но Гию было плевать. Наверху он подставил лицо ветру, размышляя, как бы не свалиться навзничь. «Нужно найти сокола», — обеспокоенно сказал княжич, закашлившись. «И воды». Они вернулись к перепуганному коню и кое-как дошли до ручья. Вода показалась благодатью, но времени отмыться толком не было. «Надо идти за ними, сейчас же», — сказал княжич. Волк кивнул. Грязные капли скользили по шее, и он вытер их рукавом. «Догоним. И потом что?» Голос показался бы насмешливым, но потому как гей смотрел, часто дыша, Иван даже подумать о таком не смел. Вместо этого он задумался. Если прийти к охотникам сейчас, целыми не выбраться. Подождать, когда они уйдут на привал и уснут, отдыхая, показалось достойной задумкой. Иван поделился ей, и Гий дал добро. Только позже, когда они обходили горевшую деревню против ветра, стараясь не упустить тропу, по которой ушли враги, волк тихо сказал. «Ну, зато мы теперь знаем, что жар птица есть на самом деле».